Мы побродили еще несколько часов по берегу и по внутренности острова и, наконец, ухитрились заплутаться, на что в Бермуде требуется особенный талант. Когда я вышел из дому, на мне были новые сапоги седьмого размера. Теперь они уменьшились до величины пятого размера и все продолжали уменьшаться. После этого я еще два часа проходил в них и, без сомнения, могу рассчитывать на сострадание читателя. Многие не знают зубной и головной боли, и сам я принадлежу к числу этих счастливцев. Но, вероятно, всякому приходилось проходить часа два-три в тесных сапогах, и познать наслаждение, которое чувствуешь, когда снимешь их в укромном месте и смотришь на свою распухшую ногу, затмевающую своими размерами небесный свод. Однажды, когда я был еще застенчивым неоперившимся птенцом, Я как-то вечером повел в театр одну пятнадцатилетнюю откровенную деревенскую девушку, с которой только что познакомился. Она казалась мне божественной. Я был в новых сапогах. Через полчаса она спросила, что это вы все двигаете ногами? Разве сказал я и стал внимательнее и смирнее через следующие полчаса она спросила от чего вы отвечаете мне только да о да ха ха конечно совершенно верно на все что я вам говорю и почти всякий раз не в попад я покраснел и объяснил что немножко задумался еще через полчаса она спросила скажите пожалуйста от чего вы все время улыбаетесь без всякой причины? И вместе с тем вы имеете такой несчастный вид. Я объяснил, что это всегда со мной бывает, когда я размышляю. Прошел час. Она обернулась, посмотрела на меня своими серьезными глазами и спросила, о чем вы все время плачете? Я объяснил, что смешные комедии всегда вызывают у меня слезы. Наконец, человеческая природа превозмогла, и я потихоньку снял сапоги. Это была ошибка с моей стороны. Я уже больше не мог их надеть. Ночь была дождливая. По дороге нам не попалось ни одного омнибуса. Я был достоин всяческого сочувствия, когда возвращался домой, сгорая от стыда, держа под одной рукой сапоги, а другой поддерживая свою спутницу. Особенно в те мучительные минуты, когда приходилось проходить мимо уличных фонарей, свет которых падал на мостовую. Наконец это дитя природы спросило, где ваши сапоги. Захваченный врасплох, я достойно увенчал все глупости того вечера следующим нелепым ответом. Высшие классы не носят их в театре. Его преподобие был полковым священником во время войны. И пока мы разыскивали дорогу в Гамильтон, он рассказал нам историю о двух умирающих солдатах, которая меня очень заинтересовала, несмотря на состояние моих ног».